Виконт или барон, по крайней мере. Сойдет и Виконт. В качестве дворюнина господин Виконт Александр Дюма. Самоотъявленный шалопай, какого можно только вообразить, ни заботы, ни трудов, человек праздников и удовольствий, царящий с золотом, вином и женщинами, Дон Жуан, Лавелас, Фоблас, Регент. Александр посылает вызов драться на шпагах оружия и дворянина главному редактору газеты Морисо Луа. ну кого взять секунданты? Конечно, Миксио. Всегда хорошо иметь под рукой врача. Можно Дерман Куро, чтобы показать ему, что он достойный сын генерала. А почему бы не взять и третьего Виктора Гюго, например? Каковы бы ни были наши настоящие отношения, надеюсь вы мне не откажете в услуге, о которой я вас попрошу. Жду вас у себя в 7 часов вечера. Дайте ответ подателю всего, чтобы я знал, могу ли рассчитывать на вас. И потом, знаете, возможно, это хороший предлог, чтобы еще раз пожать вам руку. Говоря по чести, мне этого не хватает. Гюго отдалек от того, чтобы отвергнуть эту протянутую руку, тем более что обеды были нанесены Александру с его стороны, он немедленно прибегает к Александру, так было положено начало их примирения Александр заплатит за него легкой раной в плечо. Свои прекрасные отношения с Гизо Александр рассчитывал использовать не только для того, чтобы добиться нейтралитета министра народного просвещения в деле Гусара Брюана. Он хотел также, чтобы министерство оплатило ему задуманное путешествие вокруг Средиземного моря. Проект его обширен, серьезен, аргументирован, и Гизо как будто проявляет к нему интересы. Замена Соли Жераром на посту главы правительства 18 июля ничего не меняет, поскольку Гизо сохраняет свой портфель, и Александр может рассчитывать довести свое начинание до конца. 4 августа 1834 года мы видим его в вечернем костюме у герцогини Гизо. Табронтес, которую он попросту называет своей «матушкой», вероятно, чтобы утешить, видя, что Бальзак не называет ее больше «моя душка». Матушка куда более аристократичная, чем полупарализованная мари Луиза, представляет его малозначительному барону времен империи Тибо, известному, как мы помним, Своей трогательной надгробной речью генералу. Невозможно отказать себе в удовольствии представить ему описать эту сцену. У этого молодого человека заметил я кожу метиса, курчавую и густую шевелюру негра, своеобразные ногти с плюснутой ступни. Но был он высокий, стройный, физиономия имел довольно благородную, Его серьезный, нежный, внимательный взгляд придавал ему некую вкратчивость, присягающую из меланхолического облика и особого выражения, свидетельствовавшего о доминирующей мысли и глубоком чувстве. Впечатление, как видим, не слишком благоприятное, что побуждает барона всячески превозносить генерала. Александр светлеет. Все, кто знал моего отца, говорят о нем с восхищением, поэтому память о нем – предмет моего поклонения. Представьте, негр, нелишенный чувств, и барон любезно расспрашивает его о роде занятий. Ах, так это он и есть знаменитый драматург? Александр скромно подтверждает, на театры ему уже мало, и сейчас он собирается предпринять пятнадцатимесячное путешествия, чтобы подготовить военную, религиозную, философскую, нравственную и поэтическую историю всех народов, когда-либо живших по берегам Средиземного моря.